Глава восьмая Через три дня после слушания группа юристов, тщательно изучивших завещание Симюэла, пришла к выводу, что Коул имеет полное право на половину его имущества. Коулу не нужно было наследство. Он приехал в Атланту вовсе не для того, чтобы что-то отобрать у Зайкери. Все же он был намерен использовать свое положение, чтобы защитить своего брата от Роса Келвина. Тому было наплевать на осиротевшего малыша. Его интересовали только деньги и контроль над компанией. И Коул презирал его за это. Он установил контакт с Сидни Рейнсом, наиболее благоразумным из всех вице-президентов. Также ему было приятно иметь дело с Максом Каттером. И он был рад, что члены правления договорились о том, что президентом компании пока останется Макс. В выходные Коул планировал встретиться с топ-менеджерами Коуст Игл и сообщить им, какую роль он будет играть в компании, когда официально вступит в права наследования. Ему нужно найти постоянного президента, который будет учитывать интересы Заккери. Тогда он со спокойной душой сможет вернуться на Аляску к своей привычной жизни. Самая сложная для него задача – убедить Эмбер в том, что он на ее стороне. Когда в зале суда их взгляды встретились, он увидел в ее глазах боль и укор и испытал чувство вины. Она отказалась его слушать, но он не успокоится до тех пор, пока с ней не поговорит. Было почти десять часов вечера. Эмбер чувствовала себя, как выжатый лимон. Заккери почти не спал днем и капризничал весь вечер. Накормив его, она уложила его в кроватку, но вместо того, чтобы уснуть, он плакал и сучил ножками. Когда зазвонил ее мобильный телефон, ей на долю секунды захотелось, чтобы это был Коул. Она тут же отругала себя за глупость, но испытала разочарование, когда увидела на дисплее номер Дестине. «Привет», — произнесла она в трубку, выйдя в коридор. «Как дела?» «Не очень хорошо». «Заки капризничает?» «Да, он плачет и никак не хочет засыпать. Знаешь, я сама сейчас готова расплакаться». «Давай я составлю тебе компанию», — предложила Дестине. «Я бы не стала тебя просить приезжать на другой конец города». Я в пяти минутах езды от твоего дома. Правда? Да, я возвращаюсь с деловой встречи, которая проходила в Баккара. Наверное, ты знаешь этот частный клуб для юристов? Да, приезжай, если хочешь. Немного приободрившись, она вернулась в детскую и обнаружила, что Закерий стоит в кроватке, вцепившись в ограждение. Его щеки были красными и мокрыми от слез. Сердце Эмбер болезненно сжалось. «Чем я могу тебе помочь, малыш?» произнесла она, взяв его в руки. Он заплакал еще громче. «Может, музыку послушаем?» Недавно она обнаружила, что ему нравятся песни в стиле кантри, особенно те, которые исполняются низкими мужскими голосами. За неимением лучшей идеи она прошла в гостиную и включила стереосистему. Это никак не подействовало на Заккере, и она отчаянно застонала. Когда раздался стук в дверь, Эмбер почувствовала небольшое облегчение. Она сможет на время передать закири Дестини, и у нее отдохнут руки. Но, открыв дверь, она, к своему глубокому удивлению, увидела Коула и Отиса, сидящего у его ног. «Я ждала Дестини», — пробормотала она. Мы встретились с ней внизу, в холле. Услышав голос Коула, Заккери сразу повернулся к нему лицом. «Она сказала, что даст мне десять минут», — сообщил Коул. «Дестини прислала тебя сюда? Эмбер не хотелось этому верить». Закири потянулся к Коулу. «Ты хочешь, чтобы я взял его на руки?» «Она правда будет здесь через десять минут?» Осторожно спросила Эмбер, желая уступить, несмотря на гнев и обиду. «Уверен, к этому моменту закери уснет. Он выглядит усталым». «Хорошо, я впущу тебя, но только ради закери Войдя в квартиру, Коул взял у нее ребенка. Тот положил голову ему на плечо и начал затихать. Эмбер погладила малыша по мягким волосам. «Бедняжка, ты очень терпелива». «Не всегда. Она делает для Зайкери все возможное, но в такие дни, как сегодняшний, чувствует себя бессильной. Иногда ей хочется заткнуть уши и позволить ему плакать до тех пор, пока он не устанет». «Тебе что-нибудь нужно?» – спросил коул проходя вместе с ней в гостиную. «Ты голодна? Может, сварить тебе кофе?» «Не нужно со мной любезничать». «Хорошо, я не буду варить тебе кофе». Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Не пытайся втереться ко мне в доверие, помогая мне с Закери. Это больше не сработает. отис улегся возле кресла. Похоже, он чувствовал себя как дома в этой квартире. В таком случае, может, угостишь меня чем-нибудь? Спросил Коул. Я бы выпил сухого мартини. Заткнись и качай ребенка. Коул очаровательно улыбнулся. Он уже в порядке. Меня раздражает, что он так на тебя реагирует. Тут все дело в генетике ответил он, садясь в кресло. Это несправедливо. Когда она пытается утешить Закири, она не может сесть. Ей приходится стоять и покачиваться из стороны в сторону. Если хочешь, я сварю какао. Этот напиток ее успокаивал. Сейчас она нуждалась именно в этом. Не надо себя утруждать ради меня. Я пошутил насчет угощения. Приготовление какао не займет много времени. К тому же я сама его хочу. В таком случае хорошо. Эмбер отправилась на кухню. «Тебе нужна помощь! Ты и так уже помогаешь!» Она вспомнила вечер, который они провели вместе на катке, и страстную ночь, которая за ним последовала. Если бы только она могла, как в тот вечер, прижаться к сильному плечу Коула и забыть обо всех своих проблемах. К сожалению, она не может доверять Коулу, потому что он – одна из этих проблем. Сварив какао, она наполнила им две кружки и вернулась в гостиную. «Прости», — неожиданно сказал он. «За что?» — спросила она, поставив кружки на столик и сев напротив Коула. «За то, что злоупотребил твоим доверием. Мне не следовало заниматься с тобой любовью, не рассказав тебе о своем происхождении». При упоминании об их близости во рту Уэмбер пересохло, а пульс участился. Их взгляды встретились, и воздух между ними наэлектризовался. Коул первый нарушил напряженное молчание. Причина, по которой я пришел, он замялся. Она хотела и в то же время боялась услышать то, что он собирается ей сказать. «Эмбер», — начал он заново, — «я пришел сюда, потому что мы не можем позволить Россу выиграть. Это означает, что мне нужна твоя помощь». Ей не хотелось, чтобы Росс выиграл, но и победы Коула она тоже не желала. На мгновение ее ухватило такое сильное отчаяние, что она чуть не выхватила у него закерей, и не убежала с ним, куда глаза глядят. — Я, — пролепетала Эмбер, — да как ты? К ее ужасу из ее глаза выкатилась слеза. Поднявшись, она смахнула ее украдкой и сказала. — Он спит, можно укладывать его в кроватку. коул кивнул, и они прошли в детскую с мультипликационными жирафами, слонами и львами на стенах. Когда она разобрала постель, он бережно опустил Зайкири на белую простыню. Малыш не проснулся. Укрыв его одеялом, Эмбер легонько провела кончиками пальцев по его лбу и прошептала. — Спокойной ночи, малыш. Ее грудь словно сдавили железные обучи. Тяжело вздохнув, она схватилась за ограждение кроватки. Теплая рука Коула легла ей на плечо. — Ты в порядке? — мягко спросил он. Эмбер сглотнула Я так боюсь. — Я знаю. Она покачала головой. — Нет, ты не знаешь, ты не можешь меня понять. Она потеряет Закири, и с этим ничего нельзя будет поделать. Коул осторожно развернул ее к себе лицом. Она не остановила его, даже несмотря на то, что он был ее врагом. — Я знаю, ты не позволишь себе поверить в то, что я сейчас скажу. Его голос прозвучал твердо и уверенно. Но я правда желаю Закири лучшего и обещаю действовать в его интересах. Эмбер посмотрела в его серые глаза. Ей так хотелось ему верить. Коул поднял руку и нежно погладил ее по щеке. Ты удивительная. Она знала, что ей следует отстраниться и положить конец этому безумию, пока все не зашло слишком далеко. Его горящий взгляд задержался на ее губах. Его рука проскользнула ей в волосы. Она поняла, что он собирается ее поцеловать, но по какой-то странной причине не оттолкнула его. В следующую секунду он привлек ее к себе и накрыл ее губы своими. Из ее горла вырвался стон, и она ответила на его поцелуй. Пламя желания, которое он разжег в глубине ее женского естества, поработило ее, и она была готова снова ему отдаться, несмотря на свои сомнения и страхи. Неожиданно Коул отстранился. «Мы не можем». Эмбер пришла в замешательство. «О чем она только думала, черт побери? Зачем бросилась в его объятия?» Он провел ладонями вниз по ее рукам. «Нам нужно поговорить». «Говори». Тогда он обнял ее за талию и вывел из детской. Они вернулись в гостиную и снова сели напротив друг друга. Эмбер чувствовала на себе взгляд Коула, но не могла себя заставить посмотреть на него. Он ее использовал, чтобы выудить у нее информацию о Коу Стыгал, Сэмюэле и Заккере, а она была готова переспать с ним во второй раз. Наверное, с ней что-то не так. «Что сделает рос если получит право опеки?» – спросил коул Эмбер заставила себя прогнать эмоции и задуматься. Первым делом он наймет няню. «Надеюсь, это будет Изабелля, но я не могу знать наверняка». Затем, воспользовавшись правом опеки, он назначит себя президентом компании. Он не захочет быть председателем правления. Он стремится руководить компанией. Его первая цель – обновить весь парк самолетов. Он считает, что это увеличит нашу долю рынка, и мы не влезем в долги». «Ты в этом сомневаешься?» – спросил Коул. «Это слишком рискованно». Он задумчиво кивнул. «Что ты собираешься делать?» – не удержавшись спросила Эмбер. «Не знаю. В его взгляде была искренность. Как я могу тебе доверять?» Ты не можешь мне доверять. В ответ на это Эмбер рассмеялась. Коул сделал глоток остывшего какао. Все, что ты можешь сейчас сделать, это выбрать меньшее из двух зол. То есть встать на твою сторону? Я знаю, ты сомневаешься на мой счет. Но ты знаешь наверняка, что не можешь доверять Россу. Значит, выбор у меня невелик Да, третьего не дано. К своему глубокому сожалению, она была вынуждена признать его правоту.